11. Валентин вернулся в свою повозку, а Элидат исчез в растрепанном строю защитников. От Эрмонара Валентин узнал, что за время переговоров его люди сильно продвинулись вперед, по-прежнему держась плотным клином, и привели большую, но бесформенную армию мнимого Короналя в почти полный беспорядок. Клин продолжал расширяться, а беспомощные отряды противника уже не имели ни воли, ни желания сопротивляться. С исчезновением лидера и крепкого боевого духа или дата защитники оказались дезорганизованными, но остановить битву почти не было возможности. Сотни и тысячи воинов хлынули беспорядочным потоком на Бомбифельскую равнину, и еще тысячи бежали из прохода, и обуздать всю массу просто не было средств. Валентин увидел звездное знамя Илидата где-то в середине поля и понял, что Элидат пытается связаться со своими офицерами и призвать их к лояльности. Но армия вышла из-под контроля, и солдаты гибли напрасно. Все это камнем легло на Валентина, но он ничего не мог сделать. Он дал сигнал Ирмонару усилить давление вперед. Через час началась странная трансформация битвы. Клин Валентина шел впереди, почти не встречая сопротивления а вторая фаланга под предводительством Элидата шла с востока с такой же легкостью. Остатки громадной армии, занимающей равнину, были таким образом разделены. Скоро эти бесполезные орды остались в тылу Валентина, а двойная колонна вошла в верхнюю половину равнины, откуда начался подъем к Бомбифееву. Самому старому и самому красивому из внутренних городов. Когда они поднялись по склону, небо стало ярче, а воздух теплее, поскольку они начали выходить из облачного пояса на нижние склоны зоны вершины, что вечно купались в лучах солнца. Бомбифейл был уже виден, он возвышался над ними, как видение древней роскоши. Громадные зубчатые стены из оранжевого песчаника с большими граненными плитами голубого сепара, привезенного с берегов Великого океана во времена лорда Пеннитора и величественными и игольчатыми башнями, стройными и изящными, стоявшими с правильными интервалами на зубцах стен. Душа Валентина преисполнилась радости. До замка осталось меньше дня пути. Сотни миль замковой горы были уже позади. И хотя он еще слышал по ночам далекие угрожающие приступы посланий короля снов, они лишь слегка задевали край его души. Его любимый друг илидат поднимался с ним. Стеселейный Танигор тоже ехали, чтобы присоединиться к нему. Как хорошо было смотреть на стены Бомбифейла и знать, что впереди. Холмы, ограничивающие город вдали, чистая трава лугов, красный камень дороги от Бомбифейла до Верхнего Марпина, усыпанные цветами поля, связывающие шоссе Калентан с южным крылом замка. Он знал все эти места лучше, чем свое здоровое, но все-таки еще не вполне привычное тело. Он был почти дома. А что дальше? Уладить дело с узурпатором, восстановить порядок. Задача была настолько огромна, что Валентин не знал, с чего начать. Его не было в замке почти два года. Законы, изданные Домиником Баржазетом, нужно было проверить и, скорее всего, отменить. И была еще одна проблема, над которой он, доселив, просто не задумывался. Как вести своих спутников в имперскую службу? Он должен был найти посты для Делиамбера, Слита, Залзана Каола и других. Надо подумать а были дать и прочих, занимавших центральное положение при его дворе. Не мог же он сместить их только потому, что вернулся из ссылки с новыми любимцами. Все это было очень сложно, и он надеялся, что сумеет уладить все, не вызывая недовольства и не причинив. Гелиамбер вдруг резко сказал, «Боюсь, что нас ждут новые неприятности и немалые. Что ты имеешь в виду? Ты видишь какие-нибудь перемены в небе?» «Да». Оно стало ярче, когда мы вышли из пояса облаков. «Посмотри внимательнее», — сказал Гиллиамберг. Валентин уставился вверх. «Да, он и в самом деле ответил слишком поспешно. Небо изменилось, и очень странно. Легкое затемнение, как перед грозой. Ни одного облачка, только странный и зловещий оттенок серого наползал из голубизны». И знамена, ранее колыхавшиеся на легком западном ветерке, склонились к югу под внезапным сильным порывом ветра с вершины. «Погода меняется», — сказал Валентин. «Может, пойдет дождь. Ну, Но... а нам-то что?» «Ты когда-нибудь видел внезапные перемены погоды в этой части замковой горы?» «Нет, вообще-то», — нахмурился Валентин. «Этого никогда не было, милорд, потому что в этом районе такой благоприятный климат, потому что им управляют из замка громадные погодные машины». Он замолчал, пораженный ужасной мыслью. «Вот именно», — подтвердил Гелиамберг. «Нет, это немыслимо!» «Подумай, милорд, гора уходит высоко в холодную ночь космоса. В замке над ними прячется испуганный человек, изменный захвативший трон. Он видит, что большая часть его верных генералов перекинулась на сторону врага. Непобедимая армия беспрепятственно поднимается на вершину горы. Как может он уберечься от нее?» «Выключить машины, чтобы этот мягкий воздух замерз в наших легких. Чтобы в полдень настала ночь, и мрак вакуума обрушился на нас. Чтобы гора снова стала безжизненной, как десять тысяч лет назад. Посмотри на небо, Валентин. Посмотри на знамена на ветру». «Но на горе миллиард жителей», — закричал Валентин. «Если он выключил погодные машины, он убьет вместе с ними и всех. И себя тоже. Если он не нашел способа запечатать замок от наступления холода». Ты думаешь, его заботит теперь собственная жизнь? Он пропал в любом случае. Но таким способом он унесет с собой не только тебя, но и всех на Замковой горе. Посмотри на небо, Валентин, видишь, как оно темнеет. Валентин дрожал от ярости. Доминик Баржазет желает уничтожить все города-горы в этом чудовищном катаклизме. Убить матерей с детьми, фермеров на полях, торговцев в лавках. Миллионы и миллионы невинных, которые никак не участвуют в этой борьбе за власть в замке. И зачем эти убийства? Только чтобы излить свою ярость, теряя то, что никогда не принадлежало ему по праву. Валентин смотрел на небо, надеясь, что это какой-то природный феномен. Глупо надеяться. Гелиамбер прав. Погода на замковой горе никогда не была природным феноменом. Мы еще далеко от замка, с тревогой сказал Валентин. Сколько времени пройдет, прежде чем начнется замораживание? Гелиамбер пожал плечами. Когда погодные машины были построены, милорд, прошло много месяцев, прежде чем воздух достаточно уплотнился, чтобы поддерживать жизнь на этих высотах. Машины работали день и ночь, однако это заняло много месяцев. Ломать не строить, но все-таки я думаю, это произойдет не совсем сразу. Сможем ли мы вовремя достичь замка и прекратить уничтожение? Как знать, милорд. Валентин приказал остановить повозку и собрал своих офицеров. Фургон и еще до Зова спешил к Валентину. Видимо, илидат тоже заметил неладное. В воздухе ощущался лишь слабый намек на похолодание, но этого было достаточно. Илидат подбежал к Валентину и указал на темнеющее небо. «Милорд, безумец делает самое худшее. Знаю, мы тоже заметили перемену. Танигорн уже близко, а Стасилейн едет со стороны Бангликода. Мы должны как можно скорее ехать к замку. Думаешь, успеем?» – спросил Валентин. «Постараемся», — холодно улыбнулся илидат Собрались озабоченные слип, Карабелла, Лизамон, Эйзенхард, Ирмонар. Эти чужие на замковой горе люди, вероятно, заметили перемену погоды, но не вывели из этого мрачных заключений. Они встревоженно смотрели то на Валентина, то на Элидата. Чувствуя, что происходит что-то нехорошее, но не понимая, что именно, Валентин объяснил, «Остановки в бомбифейле не будет», — добавил он. «Едем прямо к замку, мимо верхнего Мартина, и нигде не останавливаемся». Он взглянул на Эрманара. «Полагаю, что возможно паника в отрядах. Не допусти ее. Объясни всем, что мы будем спасены. Если вовремя достигнем замка, что единственная надежда в скорости. Понятно? От нее зависит жизнь миллиарда граждан, в том числе и наша».